Куолу. Почему же так страшен охотником был Куолу? Откуда этот страх? Это трусливое желание его задобрить? Колы стали бояться с тех пор, как он здесь поселился. Он был из рода Вурров, то есть медведей. Становище находилось на расстоянии нескольких дней пути на берегу притока большой реки. Вурры жили в курных землянках, похожих на глубокие норы, на склонах речных берегов. В каждом становище ютился отдельный род. Основы рода были женщины-матери. Они были хозяйки землянок. Все они занимались колдовством. Они знали множество заговоров и заклинаний от зубной боли, разных болезней, от нападения зверей. Во главе каждого рода стояла самая старшая, искусная и почтенная из колдунья. Она считалась самой могущественной из всех. Все другие получали колдовскую силу только от неё.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 Всякую беду, всякую болезнь, смерть или неудачу приписывали колдовским чарам Куолу. Если охота была неудачной и жители поселка начинали голодать, снаряжалось посольство на поклон к Его задабривали подарками или обещаниями, просили не мешать охоте, и после удачи лучший кусок относили к землянке колдуна. Куолу выгодно было поддерживать свою славу оборотня и колдуна.